Глава 14. Токийская телебашня Говорят, что нет ничего приятнее, чем наблюдать за чужой работой со стороны. Но вряд ли это относится к боевым действиям. По крайней мере, роль координатора мне ничуть не нравилась. По большому счету, все уже знали, что нужно делать, И от меня требовалось только подтверждать ранее отданные приказы. Поначалу все шло весьма неплохо. Пара одна за другой поднимались по лестнице, постепенно уничтожая щупальца. Примитивно, медленно, но других толковых идей, позволяющих получить этот фраг, во время совещания никто не высказал. Без потерь, увы, все же не обошлось. Одного из спецназовцев монстр все же насадил на клинок, умудрившись пробить броню. Полагаю, смерть наступила мгновенно. Рана сама по себе была тяжелой, так еще и лезвия, похоже, являлись системными и осушили убитого. По крайней мере, труп, который соратники сумели отбить, на мои попытки его реанимировать не отреагировал. Мана ушла просто в никуда. Следующему пациенту повезло больше. Удар щупальца скинул его с лестницы, но страховка выдержала. Клинок Слайм к тому времени уже потерял, так что обошлось без проникающих ран. Однако парень неплохо приложился о стены, так что на корабль его доставили уже без сознания. Кстати, спуск пострадавших с учетом ветра, высоты башни и ширины лестницы – та еще задачка. Пришлось вновь слить исцеление, чтобы стабилизировать его состояние, достаточно нам и одного двухсотого. К слову, даже удивительно, с каким упорством Вини продолжал атаковать из заведомо проигрышного положения, пытаясь не дать нам забраться наверх. Или он рассматривал нас не как врагов, а как добычу, которая может передумать и сбежать. Не обходилось и без ожогов. Несмотря на защитные костюмы, кислотный душ не оставался без последствий. Правда, с ними справлялись уже штатные медики, без моей помощи, и чаще всего после обработки солдаты вновь облачались в костюм и возвращались обратно на башню. Проще всего было на начальном этапе, когда щупальца до них практически не дотягивались, но чем выше группа поднималась, тем сложнее становилось. Помимо лестницы, в двухъярусной главной обсерватории имелись и окна, которые Слайм разбил и также использовал для атаки. Не сказать, чтобы это было неожиданно, но этот бой истощал как силы, так и моральный дух бойцов. Сюрприз тварь преподнесла практически у верхней площадки. Со всех сторон атаковали сразу с дюжину щупалец. Дежурная пара, не став дожидаться, пока до них доберутся, спрыгнула в бездну и повисла на страховке. А затем в ход пошли огнеметы. Еще один вариант тактики. Черт побери, на этот раз мы просчитались. Я просчитался. Потоки огня произвели на тварь сильное впечатление, и щупальца спешно втянулись обратно. Однако последствия оказались как бы не тяжелее лекарства. С десяток человек попали под образовавшееся кислотное облако, а костюмы были все же не абсолютно герметичными. Больше всего досталось тем, кто снял маски. Кислота попала в дыхательные пути. Чтобы их спасти, мне пришлось вновь использовать «Исцеление». А значит, вновь тратить кристаллы. Плохо, несмотря на добычу с обезьян и труды нашей ходячей кристаллической шахты Ксении, их запас был ограничен и таял быстрее, чем пополнялся. Такими темпами могло дойти и до разграбления запасов ворона. На какое-то время атака остановилась, а затем солдаты вновь пошли наверх, однако Слайм явно тоже сделал какие-то выводы и решил больше не рисковать, Щупальца не появлялись. «Монстр отступил в обсерваторию», – раздался усталый голос лейтенанта Иволгина. «Разрешите приступить к основной фазе операции?» Я вздохнул. Теперь, когда вход в обсерваторию свободен, наступило время последовать за тварью и покончить со всем этим. Финальная стадия предполагала использование сетей, мечей, щитов и тех же бензопил. Крайне рискованный шаг. «Стоит ли опыт, который можно получить с этой твари, подобного риска? Я был не склонен к лишним рефлексиям «стоит». В бой идут не беспомощные люди, а солдаты, которых готовили к чему-то подобному. Идут в полном снаряжении, сплоченной группой, с медицинским обеспечением за спиной и конкретными целями. Однако я четко осознавал, что все потери – полностью моя ответственность». Происходящее было своего рода экзаменом, и я совсем не уверен, что все наверху желали мне успеха. Если группа войдет внутрь, а затем поляжет в полном составе, это будет крах моей карьеры. Даже если потери окажутся просто велики, я надолго, если не навсегда, останусь на уровне командира взвода. К серьезным делам меня не подпустят. Следующий этап был куда сложнее, так что я видел только одну возможность снизить риски. «Ждите», – наконец отозвался я, – «я присоединюсь к вам лично». Брать с собой других игроков я не собирался, в текущих условиях их способности были бесполезны, а с бензопилой пусть работают профессионалы. Не зря же я изначально оставил половину группы на флагмане, да и остальных взял скорее ради подстраховки. Я закрыл глаза, вновь поймав себя на том, что прислушиваюсь, пытаясь понять, не звучит ли на грани слышимости предостережение о грядущей смерти. Однако Кассандра молчала, как и всегда, в общем-то. Умереть с гарантией можно только раз, и это событие случается не каждый день. Могут пройти годы, прежде чем я вновь совершу достаточно крупную ошибку, чтобы услышать шепот. «Пташка один, огонь!» – буркнул я. «Не попадите по объекту». Вертолет, находящийся на другой стороне от башни, развернулся и начал стрелять, отвлекая внимание притаившейся внутри твари. Огонь велся заведомо мимо, просто чтобы скрыть мои шаги и позволить проникнуть внутрь обсерватории незаметно. Способности твари росли вместе с уровнями, и я, несмотря на невидимость, предпочитал перестраховаться. «Возможно, это не самый умный план, но ничего лучшего у меня нет». «Действовать я предпочел в боевой форме. Здесь и сейчас стоит использовать любое преимущество. Оказавшись внутри, я осторожно двинулся вдоль пролома. Снаружи дуло, напоминая, что страховки нет и удар щупальца легко может сбросить меня в океан. Впрочем, неожиданного нападения я не ждал. Благодаря призраку я неплохо контролировал ситуацию и знал, что тентакливый монстр откочевал довольно далеко». Нижняя обсерватория имела два этажа, но выживших призрак не обнаружил ни на одном из них. Хотя монстр не мог пролезть и наверх, щупальца он себе отрастил завидные. Пташка, прекратить огонь! сообщил я в рацию, замирая на месте. Ни к чему рисковать привлечь внимание нашего противника раньше времени. Путь свободен! Вперед! Рота ворвалась внутрь, стремительно рассеиваясь по этажу, занимая оборону. Растягивали сети, устанавливали мины, на крайний случай. На этот раз у части отряда было современное оружие, на самый крайний случай. Опасность столкновения с огромным монстром в замкнутом пространстве все представляли не хуже меня. Однако теперь мы имели стратегическое преимущество. Ширина лестницы нас больше не ограничивала, и противостоять монстру могли сразу несколько лесников одновременно. «Он ползет, босс», — сообщил призрак, указав направление. «Оттуда, оттуда». Потеряв львиную долю щупалец, монстр больше не мог помогать себе ими при передвижении, так что внезапным его появление все равно бы не стало. «Приготовьтесь, справа!» Я не стал дожидаться появления монстра, а просто развернулся и побежал в противоположную от него сторону. Башня была круглой, и хотя размеры обсерватории впечатляли, для того, чтобы зайти в тыл чудовищу, много времени мне не потребовалось. Туша была огромной, занимая почти весь коридор до самого потолка. Определив вторгшийся отряд как главную опасность, Слайм выставил навстречу практически все оставшиеся щупальца, да еще и повернулся наименее уязвимой стороной, сместив сердце в тыл. Магическое зрение позволило найти уязвимую точку почти сразу, несмотря на то, что ее прикрывал слой странный, наполовину хитиновой, наполовину стальной брони. Кажется, Слайм пытался проплавить себе путь наружу, используя полученные ресурсы для своего усиления и защиты. Да он просто чертов гений. Если бы Слайм просто поместил сердце в центре своей туши, то доколупаться до цели, не обкорнав все щупальца, было бы вообще невозможно. Копье? Активировать разгон. Да, нет. Экономить смысла не было. Я разогнался, набирая скорость. Мир замедлился, позволяя мне отслеживать все вокруг и попасть точно в цель. Удар. Я выпустил через древко большую часть маны, оставив лишь самый минимум на поддержание невидимости. И этого, мать его, не хватило. Броня в атакуемом месте оказалась практически сантиметровой толщины. Взрыв оставил глубокую трещину, в которой можно было даже увидеть плоть, но я не достал сердце. Черт! Я отскочил, торопясь разорвать расстояние, первое правило при сражении с крупными тварями. Почувствовал удар, тварь буквально взбесилась, все ее тело задрожало, подвижные края панциря терлись друг от друга, а со стороны солдат донеслись панические крики и даже выстрелы, хотя стрельба была запрещена, да и в данном случае вряд ли могла чем-то помочь. Два щупальца вернулись обратно, одно попыталось найти меня, а второе прикрыть уязвимое место. Разгон все еще действовал, позволяя без особого труда увернуться от щупальца. Кристалл, заранее закинутый в рот, потихоньку растворялся, восполняя потраченное. Вообще-то, можно было использовать его иначе, например, повесив на шею. Но чем лучше контакт, тем быстрее восстановление маны. Однако сейчас этого тоже было слишком мало. Ненавижу таблетки. Я сглотнул, отправляя кристал в желудок. На мгновение камень застрял в горле, наполняя сердце паникой, но затем все же скользнул дальше. Все. Теперь он должен полностью раствориться в течение минуты. Для неодаренных такая пилюля могла и вовсе оказаться смертельной. Тут все зависело от размеров кристалла. Мне же просто было больно, словно я сожрал кусочек угля. Зато полоска, еще недавно бывшая в районе сотни, стремительно поползла к правому краю. Время. «Успею ли я нанести еще один удар?» Тварь поворачивалась, одновременно пытаясь сдвинуть сердце, но щупалец у него осталось мало, часть была опутана сетями, так что происходило это недостаточно быстро. Однако, если она прижмется спиной к стене, возиться нам придется долго. «Маны 945 из 1412». Больше ждать было нельзя. Я подпрыгнул, пропуская слева метнувшееся навстречу щупальца, а затем ударил прямо сквозь второе, которым тварь пыталась прикрыть рану. Триста единиц. Разрыв! Щупальце взорвалось, рухнув на пол кислотной лужи, и копье пошло дальше, ударив точно в щель. Разрыв. Копье вонзилось внутрь, углубляясь в плоть. Разрыв. На этот раз я слил в него всю ману без остатка. «Внимание! Вы получили 180 ОС, 205 из 220!» Мир вновь ускорился. Поток энергии был на грани того, что я мог выдержать, не потеряв контроля над телом. С каждым убийством моя выносливость росла. «Всем назад! Немедленно!» Из щелей панциря стремительно растекалась лужа кислоты. Часть слизи попала на одежду и даже кожу, но даже в отсутствие маны боевая форма продолжала действовать. Главное было счистить все в ближайшие минуты. Да и кристалл в желудке растворился еще не до конца, возвращая мне доступ к магическим способностям. «Мана, 15 из 1413». Я не сразу понял, что мне показалось странным. Предел маны увеличился на единичку, хотя мудрость оставалась неизменной. 11 с учетом боевой формы плюс еще 300 единиц маны шло от ереси. 13 были лишними, но обосновывались довольно очевидно. Мой резерв постепенно увеличивался. И, похоже, поедание кристаллов этому тоже способствовало. Вопрос в том, есть ли польза от насильственного роста больше урона. Магическая теория была только в начале своего становления, о многом приходилось только догадываться. Если бы не книги гоблинов, где упоминалась опасность этого метода, я мог бы поддаться желанию в несистемной прокачке. Впрочем, сейчас было не до этого. Я нащупал кнопку на рации. «Я прикончил, тварь! Отчет по потерям! Есть тяжелые?» «Секунду!» – отозвался усталый голос. «Я подошел к туше слайма». Карта образовалась неудачно, внутри частично сложившегося панциря, да еще наполовину заполненного слизью. С лутом, кажется, придется немного подождать. Двухсотых нет, восемь трехсотых, но полагаю, они выживут. Думаю, пока отправлю их вниз. Фух, несмотря на сомнительность методов, кажется, обошлось без критических потерь. Парня, погибшего вначале, было жаль, но теперь к этому прибавилось легкое раздражение за испорченную статистику. Я отогнал эту далеко не самую достойную мысль. Вредную мысль. Вы хорошо поработали, но пока не торопитесь с эвакуацией. Чуть позже я осмотрю раненых лично. Отправляй наверх спасателей, пусть проверят гражданских. И гоните сюда медиков, научную команду, трофейщиков и техников с резаками. «Панцирь нужно забрать, да и слизь, думаю, тоже на что-нибудь сгодится». «Не стоит откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня. Время у меня было, так что, найдя стул, я сел к стене, вышел из боевого режима и прикрыл глаза». «Внимание! Вы желаете улучшить великое исцеление до второго уровня, 200 ОС? Да? Нет?» «Я подтвердил решение, разом опустив шкалу опыта почти до нуля». Осталось всего 5 очков. Внимание! Связь с сервером установлена. Доступ разрешен. Внимание! Ранг повышен. Сила навыка значительно увеличена. Выберите дополнительное свойство. Первое. Контроль. Позволяет контролировать расход маны. Второе. Локализация. Позволяет оказывать воздействие на отдельные части организма, увеличивая эффективность в конкретной точке. Третье. Усиление. Увеличивает эффективность навыка на единицу маны. Четвертое. Омоложение. Оказывает незначительный омолаживающий эффект. Пятое. Лечение животных. Компенсирует штраф на лечение существ, не относящихся к человеческой расе. В принципе, самым вкусным тут было омоложение. Если сейчас мой навык просто позволял пациенту прожить тот срок, что отпущен нам природой, то четвертое свойство фактически обещало эльфийское бессмертие. Вот только эффект незначительный, а значит для того, чтобы вернуть кому-то молодость, придется потратить десятки, а то и сотни сеансов. К чему мне это яблоко раздора? Если я сообщу об омолаживающем эффекте, это лишь обострит борьбу за место в очереди и, скорее всего, спровоцирует кого-нибудь на попытку меня убить. Конечно, я могу промолчать, Но для себя мне вечная молодость пока тоже не нужна. И какой тогда смысл? Возможность потенциально крайне интересная, но не на данном этапе. Лечение животных вообще не интересно. Я изначально выбирал обрезанный навык именно из-за его максимальной силы воздействия на людей. Третий пункт был любопытен, но по сути не давал ничего принципиально нового. Увеличение эффекта я могу добиться просто увеличив резерв маны. или же проведя несколько сеансов. Основная борьба шла между локализацией и контролем. Оба варианта значительно расширяли мои возможности, но в итоге я остановился на последнем. Сливать весь резерв на царапины было глупо, а тратя ману экономно, я могу стабилизировать сразу несколько пациентов. Да и локализация, пусть и в зачаточной форме, у навыка есть. Волна исцеления растекалась по организму, и наиболее критическим эффект был в стартовой точке. «Вы выбрали контроль. Подтвердить?» Поднявшись, я добрался до раненых, возле которых уже суетились медики. Отодвинув их, я опробовал новые возможности навыка, вновь восстановив, а затем тут же слив резерв. Конечно, полторы сотни единиц на человека немного, но для того, чтобы стабилизировать их состояние, вполне достаточно. Ну а с болью справится лекарства, им уже вкололи обезболивающее. Все, можете их уносить, я разогнулся. И где, черт возьми, техники? Под слизь у научников имелись стеклянные контейнеры и высокотехнологичные инструменты, при помощи которых ее можно было туда поместить, в основном лопаты. Консистенция слизи, практически жидкая сразу после гибели, При контакте с воздухом начинала сгущаться и теперь напоминала кисель. Так что при должной сноровке лопаты вполне подходили для сбора биологического материала, особенно совковые. Бери больше, кидай дальше, пока летит отдыхай. Я вернулся к Туше, игнорируя покрывающую тонким слоем пол слизь. Ее уровень внутри панциря к этому моменту уже опустился до безопасного, а техники, наконец, закончили прорезать панцирь алмазными резаками в указанных мной местах, иначе работа затянулась бы еще дольше. «Что там?» «Лейтенант, вы... вы должны увидеть это сами». «Действительно, должен». Внутри нашлась не только слизь, но и трупы. Много трупов. От большинства остались лишь скелеты с какими-то клочками одежды, но игроки сохранились лучше. Точнее, не сами игроки, а их сумки, одежда и карты. Системные предметы куда хуже поддавались кислоте. Один, два, три, одиннадцать. Да я прямо пророк. От одежды практически ничего не осталось, сумки тоже были практически разъедены, однако пять из них определялись как системный предмет. Содержимое остальных же плавало в луже слизи, карты, например, практически не пострадали, и здесь их были десятки. «Гораздо больше, чем трупов игроков. Я подобрал одну. Меч, судя по рисунку, европейский. Однако нагнулся я не ради него, параллельно подобрав кристалл. Твою же! Филактерия!» И снова пустая, без души внутри. Забыв о луте, время еще есть, я прошелся по кругу и нашел еще одну. И две обнаружились в чудом уцелевших сумках, чему я уже даже как-то не удивился. Причина была проста. Врата богов долгое время оставались закрыты, так что новые игроки не могли выбрать себе покровителя. Как следствие, многие решили забрать камень с собой в наш мир, предоставив мне уникальную возможность наложить лапу на то, что обычно доставалось богам. Жаль, этого все равно было недостаточно. Если найдете какие-нибудь кристаллы, несите их мне, да и вообще позже я проверю все находки». Я, наконец, добрался до карты, без особого волнения дотронувшись до нее. На фоне полученного ничего особенного я уже не ждал. Не пустышка, уже хорошо. Итак... «Стальной панцирь. Класс Е+. Уровень 1 из 5. Описание. Позволяет поглощать металлы, наращивая свою защиту. тридцать 37 из 100 ОС». «Я несколько секунд оценивал карту, пытаясь прикинуть перспективы, но все же так и не сделал однозначного вывода. В принципе, при помощи данного навыка можно нехило усилиться, но это билет в одну сторону. Становиться черепашкой-ниндзя или стальным человеком я желания не испытывал. Как говорится, такие эксперименты лучше ставить на наименее ценных членах общества». Если мне это не нужно, то кто-то другой может и соблазниться той мощью, что обещал стальной панцирь. Так что, как минимум, карту в перспективе можно продать. Вот только стоит ли? Если побочные эффекты будут действительно велики, то я приобрету врага, причем врага сильного. Люди редко винят в совершенных глупостях себя, когда можно переложить вину на другого. Возможно, правильнее будет банально сдать ее в арсенал, Все же для этой победы я использовал ресурсы государства, и этого монстра нельзя записать целиком на мой счет. Ладно, обдумаю это позже. Например, когда буду составлять отчет. Подъем на верхнюю специальную обсерваторию дался мне легко, но я понимал, что в этом заслуга моего нынешнего тела. Люди внутри уже почти утратили надежду, воду они смогли добыть во время дождей, а вот еды уже пару дней как не осталось. как и сил, чтобы спуститься вниз. Еще одна проблема, которую предстояло решить, но уже не мне. Для этого тут присутствовали специалисты иного профиля. Впрочем, спасатели уже работали, так что я воспользовался невидимостью, чтобы проскользнуть мимо них незамеченным, направляясь вслед за призраком. «Вот, вот тот злодей! Смотри, что он творит, босс! Я, я ведь говорил, что нужно торопиться!» В сторону... Машинально отмахнулся я от мельтешащего перед лицом призрака. Ничего подобного я не припоминал, но сейчас было не время для споров. Выйдя из невидимости, я подошел к мальчику лет пяти и, улыбнувшись, опустился на колено. «Эй, пацан, не грызи эту гадость, на нем микробы». «Мама тоже так говорит, поэтому я его и грызу. Раз на нем есть микробы, значит их можно съесть». «А где твоя мама?» «Ушла туда». Для того, чтобы ответить мне, мальчик на время прекратил попытки отгрызть ворону голову. «Сказала, что нас пришли спасать». «Дядя, а у вас есть еда?» «Когда ты ел последний раз?» – уточнил я. «Вчера. Я очень-очень голодный». Я засунул руку в сумку, достав плитку шоколада. «Как насчет этого? Поменяемся на статуэтку?» Одни говорят, что отнять конфетку у ребенка легко, другие скептически качают головой и предлагают попробовать. Но зачем взрослым людям конфеты? Я легко мог бы вырвать статуэтку, но к чему бессмысленный скандал, слезы и крики? Куда проще совершить простую сделку? Давайте! Совершив обмен, я встал, посмотрев на статуэтку растрепанного ворона, всю покрытую следами от детских зубов. Да. Похоже, ребенок очень хотел кушать. Пожалуй, верну легиона к нормальному состоянию чуть позже. Если он понимал, что происходит, то вряд ли сможет удержаться от мести. Да и не факт, что такое варварское обращение прошло для него бесследно. Операция закончилась успешно, и теперь мы могли вернуться к основному флоту. Я щелкнул зажигалкой, поднеся к статуэтке, и камень пошел трещинами». Ворон выглядел не лучшим образом, сразу же свалившись на бок. Из многочисленных ран потекла кровь, и не похоже, чтобы это были последствия укусов. «Ты должен мне кристаллы!» Я проигнорировал его слова и, приложив руку, активировал исцеление, несколько раз прикладывая ладонь к наиболее проблемным местам. К слову, возможно, пятый пункт не был абсолютно бесполезен. Если бы я выбрал его, хватило бы одного сеанса. Впрочем, так тоже лучше, чем ничего. Кровь остановить удалось. Остальное – дело времени. Дело шло уже к вечеру, но, к сожалению, у меня оставалось как минимум еще одно дело, которое требовалось закончить. Имущество игроков с эвакуированного поезда, находящееся в одном из госпиталей – слишком интересный приз, чтобы так просто от него отказаться». И забрать желательно было сегодня, до того, как появятся конкуренты.